Приём 22. -й. Ограниченное предложение. Когда-то давным-давно, когда интернет был маленьким, а цены на него большими, в сети жили таймеры. До конца акции осталось. Это были очень хорошие помощники и верные друзья бизнесменов. Они не просто продавали много, они продавали очень много. А потом пришли продавцы китайских часов и зелёного кофе со своими тысячами убогих landing page и споганили идею счётчиков на корню. Да, такие таймеры обратного отсчёта есть и сегодня, и полно, но сейчас это уже лишь отзвуки былой славы и величия прошлых эпох. Если вы не знали, то таймеры обратного отсчёта это практически каноническое воплощение приёма ограниченное предложение. Принцип прост: Есть какое-то предложение, выгода от которого максимальна именно сейчас. Потом либо будет хуже, либо предложение не будет совсем. Акции, бонусы, скидки все эти инструменты по искусственному ограничению предложения. Можно ли говорить о том, что раз идея себя изживает, то и приём уже не работает в полную силу? Ни в коем случае. Мы с вами не пойдём на хожеными тропами, а будем учиться убеждать так, чтобы в голове читателя не сработал детектор подвоха. Словом будем работать по всё тому же принципу ограниченное предложение, но куда более тонко и незаметно. Никаких таймеров, оставим их археологам. Главное правило ограничения, о котором забывают 90% авторов. Всякое ограничение работает тем лучше, чем сильнее оно обосновано. Сумеете убедительно объяснить причину, читатель поверит. Нет, послание улетит в корзину. Почему, к примеру, приелись и дискредитировали себя же безосновательные таймеры обратного отсчёта? Да частично потому, что народ понял, их акции вечные и таймеры просто обнуляются. Но есть ещё одна причина. Акции и скидки ничем не обоснованы. В честь чего? С какой статьи такая космическая щедрость? В чём подвох? если беспричинно мимо если в честь юбилея компании и только 3 дня в цель уверен смысл понятен пример из жизни проекта panda copywriting Кстати, в процессе написания книги я имел возможность ещё раз убедиться в силе ограниченного предложения при должном уровне обоснования. Дело в том, что когда я сел собирать воедино весь уже написанный материал для книги, на это у меня было всего 45 дней. Нужно было работать быстро и чётко. Поэтому мне пришлось отменить заказы с проекта Panda Copywriting, вывесив простую табличку в самом низу сайта. Весь сентябрь только 2-3 заказа в неделю. «Да-да, у меня нет собственной шхуны с литературными неграми, а потому все свои материалы я пишу только сам». Впрочем, это уже вторично. Знаете, что было дальше? А дальше был штурм зимнего. За четыре года существования проекта было не так много месяцев, когда мне писали столь часто. Ограниченность породила желание и ощущение потери чего-то важного. Мне писали по шесть-десять писем в день — И это только с сайта. А еще были сообщения в скайп, звонки по рабочему телефону, я не выдержал и отключил его на третий день, плюс ко всему обращения в социальных сетях. То, что началось как вынужденная мера, стало активатором ажиотажа и существенно повысило ценность предложения за счет ограниченности. Давайте вернемся к практике. В своей работе я использую три типа убедительных ограничений: ограниченность по количеству, ограниченность по времени, ограниченность по уровню предложения. Сейчас мы обязательно перейдём к приёмам, а пока я очень хочу сказать одну важную штуку, которую стоит непременно знать каждому, кто работает с текстами. Важная штука. Не гонитесь за количеством приёмов, формул, перечней, и создавайте себе завалы из сотен списков, рекомендаций и правил. Многие авторы любят поразить воображение огромными наборами всего на свете: убедительных слов, типов заголовков, формул копирайтинга и так далее. Вам это не нужно, честно. Подобное бездумное складирование вызывает лишь одно ощущение: я лузер. Человек не в силах запомнить и применить даже половину того, что предлагают книги. Для того чтобы работать мощно и ярко вам достаточно лишь освоить основные моменты они все есть в этой книге выбрать любимые приёмы найти несколько формул и начать расти поверьте лучше хорошо играть на одном двух инструментах чем сносно на 100 начнёте развиваться в одном будет толк попытаетесь проглотить сразу всё подавитесь лично мне повезло В самом начале пути я прочитал великую книгу Джозефа Шугермана "Искусство создания рекламных посланий". И вот уже 4 года практикую его метод "Скользкая горка", о нём мы поговорим обязательно. Не без гордости скажу, за это время я весь пропитался магией и силой этого приёма. Мне не нужно 100 способов и 300 вариантов начала текста. Я могу втянуть читателя в текст одним приёмом, и мне этого хватает с лихвой. а вот если бы скакал по всем рекомендациям, так бы ничего толком и не освоил. Постскриптум. А еще я знаю один магазин, который закрывается уже четвертый год, в честь этого массово распродавая товары со скидкой до 70%. Вот такой непотопляемый магазин. И немного пафоса. То, что я даю в этой книге, — настоящее знание, без мишуры и дешевых оберток. Поймете суть — Найдите свои приёмы, пропитайтесь принципами, и скоро вы не узнаете свои тексты, насколько они преобразятся. К лучшему, конечно. И снова к ограниченности предложения. Итак, давайте повторим три самых продуктивных типа ограничения: ограниченность по количеству, ограниченность по времени, ограниченность по уровню предложения. Теперь нам осталось лишь привести примеры их правильного и неправильного использования, чтобы вы уже точно могли понять разницу. Давайте этим и займёмся. Ограниченность по количеству. Ослабленные фразы. Осталось только 23 квартиры, спешите. Мы обслуживаем только 10 клиентов в день. Проверьте, есть ли места на завтра. Всего 20 пар часов со скидкой 30%, торопитесь. Давайте попробуем усилить наши ограничения обоснованиями. Посмотрим, пойдёт ли это на пользу предложению и будет ли убеждать сильнее. Ограниченность по количеству, усиленная обоснованием фразы. Из 341 осталось только 23 квартиры. Распродаём по 7 квартир в день. Успейте купить выгодно. Мы не меняем качество на деньги, а поэтому обслуживаем только 10 клиентов в день. Зато по высшему разряду. Проверьте, есть ли места на завтра. Всего 20 пар часов со скидкой 30% в честь запуска новой линейки продукции. У нас праздник, у вас выгоднейшая покупка. Что мы сделали? Мы расшифровали выгоду клиента, один из прошлых приёмов, и в дополнение дали чёткое обоснование ограничению. Теперь, когда человек будет думать о вариантах покупки квартиры, в голове у него гвозддём засядёт фраза: "Продают 7 квартир в день, всего их 23, у меня 3 дня, надо успеть хотя бы узнать, в чём там дело". Сидела бы у него эта фраза, если бы он просто увидел объявление: "Осталось всего 23 квартиры". Нет, вряд ли. Кто его знает, может быть, квартир было всего 24, а продают они их пятый год. Дайте обоснование, тогда убедите. Тогда залезете в голову читателя. Ограничение по времени, ослабленные фразы. Предложение действительно только 3 дня. Через 5 дней цены снова поднимутся. Ограничение по времени, усиленные обоснованием фразы. С 20 марта произойдет повышение цен на комплектующие. Предложение по старым ценам действительно еще только 3 дня, и это не маркетинговая уловка. Акция «Все по себестоимости» привлекла уже 9 тысяч из 10 тысяч запланированных новых клиентов. Через 5 дней цены снова поднимутся. Успейте купить выгодно. Те же самые принципы, те же приёмы. Мы объясняем, почему время ограничено, тем самым разогревая интерес к предложению. И снова бы стоит обратить внимание на фразу, и это не маркетинговая уловка, она относится к приёму финальный аккорд, о котором мы уже говорили. Эта фраза усиливает эффект убедительности и расставляет всё по своим местам. Ограничения по уровню предложения, ослабленные фразы. Всего 3 дня пакет максимум по цене пакета новичок. Всю неделю любой обед из трёх блюд по цене завтрака. Ограниченность по уровню предложения, усиленное обоснованием фразы. Всего 3 дня пакет максимум по цене пакета новичок. Почему так выгодно? Потому что мы хотим, чтобы вы оценили, насколько высоки пиковые возможности нашего сервиса. Всю неделю любое обед из трёх блюд по цене завтрака. У нас новый шеф-повар и новое качество блюд. Мы готовы работать по себестоимости, чтобы вы попробовали это чудо. И снова мы оправдываем нашу щедрость. В первом случае мы даже не скрываем, что усиливаем качество услуги ради будущих выгод. Это читателю понятно, и это его вполне устраивает. Во втором случае мы предстаём в роли людей, которые гордятся уровнем своего сервиса и готовы идти на жертвы, чтобы и вы это признали. Тоже понятный и вполне обоснованный мотив. Прием хорош тем, что здесь не нужно никого особо убеждать. Человек сам видит выгоду. Важно лишь показать, что выгода не дутая, и предложение действительно ограничено. В путь нас ждут другие приемы. Мысли на полях. Почему-то считается, что продающий текст должен продавать. Вообще, судя по его названию, это жутко логичное предложение. Наверное, именно поэтому, обманувшись названием, авторы и стремятся сразу продавать много из того, что при первом контакте не продаётся в принципе. Например, сразу коттедж в Сочи или новый автомобиль, или акции, или услуги косметического хирурга. А правда в том, что убедить купить набор фломастеров можно в два счёта. И штаны и купить вы тоже убедите. Можно прямо сразу говорить: "Парень, купи штаны, они классные", и купит. Но если таким же манерам подходить к крупным покупкам, то вас ждёт фиаско в 99% случаев. Не знаю, может быть, миллиардеры и покупают машины одним щелчком, но люди попроще при крупных покупках не торопятся совать продавцу деньги. Что я хотел сказать? А то, что при продаже сложных и дорогих товаров Не нужно торопиться кричать «А-а-а, купи!». Продать даже простой звонок в компанию и обращение за консультацией уже очень достойный результат. Продающий текст — это не обязательно прямые продажи. Часто это просто убеждение обратить внимание и совершить какое-то непрямое действие. И уж точно таким действием не всегда является мгновенная покупка.